Глава двадцатая. Преимущество амнезии. Ах, что уж там говорить. Надо быть честным до конца. Сусанна Попинака, подруга Регины, притворялась. Она лукавила, говоря, что ее волнует судьба Пелопеи. Она лгала, повторяя, что трагедия в семье подруги потрясла ее. На самом деле, все было не так. С некоторых пор Сусанну мало что трогало. Сердце ее не ожесточилось, нет, но она словно распалась на отдельные части. Она в последнее время постоянно притворялась. Притворялась, что может саркастически шутить, вольнодумствовать, судить и рядить о происходящем вокруг. Притворялась, что ей интересно знать подробности. Притворялась, что ее житье-бытье вроде бы по-прежнему прекрасно. Она притворялась, и ложь стала как бы частью ее натуры. А если говорить правду, настоящую правду, то порой по утрам ей не хотелось просыпаться. Ей не хотелось ничего. По утрам она лежала, глядя в высокий потолок дома страха, и пустота окружала ее. Пустота, сочившаяся из всех пор. Сусана вот уже три года не включала телевизор, чтобы только не видеть всех этих телевизионных морд. Почти не заглядывала в интернет, чтобы поток злобы, выпиравший изо всех комментариев, не суть важно о чем – о новостях, о политике, о новых фильмах, книгах, нескончаемый поток злобы, источавшийся как гной по любому поводу, не касался и не пачкал ее душу. Порой она слушала окружающих, и уши ее вяли. И она чувствовала себя как отшельник в пустыне в любом месте – от светской тусовки до фешенебельного торгового центра – в которых так любила бывать прежде. О да, бывать, порхать, покупать. Регина и Пелопея во времена Оны тоже составляли ей компанию, но сейчас обеим было не до шопинга. А Сусанна с печалью созерцала изменения, коснувшиеся и этих щедрых райских мест. Пустые пространства ЦУМа, где хоть какая-то активность еще теплилась, лишь на первом этаже, в отделе парфюма и леденящая кровь безлюдии супердорогих времен года на Кутузовском. Времена года. Мекка рублевки, ставшая этакой платиновой глухоманью, где облаченную форму с голунами швейцары с потерянным видом распахивали перед вами хрустальные двери в абсолютно пустой, даже в предпраздничный новогодний период, храм богатства. Где в аквариумах бесчисленных бутиков знаменитых мировых брендов, словно карпы подо льдом, задыхались от отчаяния ввиду полного отсутствия покупателей вышкаленные продавцы. Где в бутике «Оскар де Лорента буквально за полы ловили единичных зевак, чтобы только зашли. Где в бутике «Шанель» с грустью качали головой и размышляли, куда катится эта бедная страна, не уж неужто, не дай бог в новый совок, где все еще кичились брендами, но не могли их продать, где словно само время застыло как студень и давило вам на нервы своей полной безысходностью. Потому что и Сусанна, человек не глупый, отлично это понимала, потому что если уж очень богатые перестают приезжать туда, где они так любили бывать и покупать то, что могли себе позволить, но уже не могут, если даже очень богатые прошмыгивают мимо, Мимо всех этих сияющих витрин бутиков с одеждой, вечерними нарядами, мехами, едут на эскалаторе на верхние этажи и гнездятся, словно встрепанные галки в итальянском ресторанчике с весьма демократичным меню и потрясающим видом на парк, то что уж говорить о, о не очень богатых. Об обитателях патриарших, патриков, наклативших себе весьма среднее по мировым меркам количество бабок». О знакомых и приятелях с Малой Бронной, Ермолаевского, Спиридоньевского, Большого Патриаршего, о таких, как она, Сусанна Попинака, Регина, ее дети. А что тогда говорить о простецах, обо всех остальных, о прочих нищебродах, о тех, кто вообще имел несчастье родиться не в сытой Москве, а там, там, на бескрайних просторах, на пашнях, на пажитях, на берегах могучего табола, воспетого в новоиспеченном романе, В дебрях Сибири, в копоте Челябы, в вечной мерзлоте. Ну, положим, тем, кто и так ничего не имел и жил от зарплаты до зарплаты, и не завел счета в банке и сожалеть вроде как не о чем. И терять нечего, кроме как своих цепей, да? Но все же и они как-то жили, думала Сусанна, вздыхая. И они имели мечты построить на участке баньку, сделать ремонт в хрущебе, купить в кредит новый холодильник. Взять опять же в кредит в банке пять тысяч рублей и купить билет Настаса Михайлова на народный корпоратив. И когда даже эти нехитрые радости словно ножницами отрезала, то то все смешалось, все пошло пузырями, словно в гниющем болоте. И эти пузыри лопались с невероятным треском в соцсетях, порождая скандалы и склоки, от которых уже не было сил. Сил не было, правда. В этом Сусанна Попинака не лукавила, В одном этом. Смотреть на все это. Как гаснут яркие взоры тех, кто когда-то строил великие бизнес-планы, стараясь облапошить как можно больше доверчивых лохов, кто грезил о стартапах и своем маленьком бизнесе, кто ездил байером за рубеж и закупался новинками и стебными дизайнерскими шмотками, на которые устанавливал тройную цену в бутиках на Никитском бульваре. Какие стартапы, когда все дерзкие начинания в последние годы сводятся к открытию котла с вьетнамским супом фо на рынке, этого огромного котла на 10 ведер, в котором плавают, варятся говяжьи маслы без мяса и за этим бурым бульоном слабшой на рынке, гордо именуемым фудкором, стоит длинная очередь с глиняными мисками, состоящий из менеджеров средней руки и закрестных офисов? И этот масластый вьетнамский суп-фо. Наследие вьетнамской войны 70-х, когда не было ни мяса, ни вообще никакой жратвы, только кости, кости, кости, столичная тусовка находит вкусным. И о нем даже пишут в интернете статьи кулинарной критики. Это после варваров знаменитых, это после кулинарных изысков Анатолия Кома, Новикова, которых так любила посудачить и сходить попробовать в ресторан сытая, закормленная душей Москва. И если все это даже не кризис, а новая экономическая реальность, как бубнят по телевизору, то к чему еще следует привыкать? Так думала Сусанна Попинака, не желавшая больше просыпаться по утрам. Когда из всех щелей, как тараканы, повылезли разные толкователи-пропагандисты-политологи, шипящие. Кому не нравятся наши ценности, то вот чемодан, самолет, поезд и... и что? А если не уедут... В Сусане всегда в такие моменты вспоминался ее прадед Ефим Попинака, жертва шайки гипнотизеров на Патриарших, прототип персонажей Романа Булгакова. Он, оказавшийся в поезде в состоянии кататонической каталепсии, вызванной гипнозом или каталептической кататонией, как правильно, напрасно он из нее вышел, бедолага, не вышел бы, остался бы под гипнозом, миновал бы его расстрел 37-го. Ну, положим, прадеду Фиме некуда было податься тогда, ни в какое зарубежье, а сейчас многие знакомцы Сусанны, да и просто незнакомцы, втихую сваливали. Пройдите вечером часиков этак в восемь по поварской, остоженке, причистенке, по гранатному и молочному переулкам, да и тут по Малой Бронной, по Спиридоновке. Увидите сами целые этажи в домах темные, темные-темные окна пустых квартир, состоятельные владельцы которых перебрались кто куда». Туда, где лучше, туда, где и не шипят, как змеи в унитазе. Кому не нравятся наши, то наши, ваши. Сусанна чувствовала себя больной от всего этого и от перехлестывающей через край волны всеобщего присмакательства и раболепия и от охватившей всех тяжкой, смутной, тайной, безысходной тоски и апатии. Когда все говорят, пишут, снимают лишь о прошлом, о былом, Как там оно все варилось, клубилось при Совке, при Шестидесятниках, при Белях Ахмадулиной, до революции, при Фандорине, при царе Грозном, при царе Темном, при Тушинском Воре, при Узурпаторе Шемяке, при Князе Красносолнышко, при Варягах, при царе Горохе, при царе Берендее. Там, восьми веков. Словно будущего нет, когда огромный, пестрый, многоликий и сложный мир словно перестал существовать – а все бытие замкнулось, как в ореховой скорлупе, даже не города, не улицы, а маленькой душной квартиры. Когда из всех книг в магазине читатели пришибленно выбирают какую-то кототерапию, бездумные картинки-раскраски, чтобы даже не елозить взглядом по строчкам, не складывать буковки в слова, не читать, а просто машинально раскрашивать, раскрашивать, как робот». В разные цвета этот мир, ставший вдруг таким дорогим, чужим, враждебным, ставший совершенно не по карману. Все это говорило о скрытой, затаенной трещине души и психике, о сломанной жизни, сломанной, словно сухая ветка порывом ветра. Думая обо всем этом, Сусана Папинака лелеяла свою трещину в душе и лишь притворялась прежней. Как и все вокруг, она очень изменилась за эти долгие поворотные три года. Она все чаще вспоминала своего расстрелянного прадеда Фиму и его кататонию, возможно, дар богов, а не проделку мошенников-гипнотизеров. Она сравнивала своего прадеда и Пелопею, получившую амнезию. Девочка забыла все, в том числе и то, как мы жили, как хорошо и беззаботно мы все жили когда-то. Она забыла это. Ее сердце не грызет боль о безвозвратно ушедших золотых днях, Ее душу не точит печаль о том, что ничего уже не будет, как прежде. Ее не мучает то, что не дает ей, Сусане, прожившей половину своей жизни так, как она хотела и считала нужным, покоя. Когда разом теряешь весь смысл своего существования. Когда утро нового дня кажется утром бесконечной каторги, который вас приговорили. Кто? Зачем? Во имя чего? В такой ситуации амнезия – это благо. Так думала Сусанна Попинака, и она не желала полиции, полковнику Гущину и Кате успехов, нет. Эти дотошные жопы полицейские могли докопаться до самой сути, до первопричин и могли помочь девочке Пелопеи, награжденной богами потери памяти, вспомнить все. Или, если не помочь вспомнить, то, по крайней мере, рассказать ей о прошлом, реконструировав его. Воспоминания лишь добавили бы боли, как соли на рану. Порой в некоторых обстоятельствах лучше потерять память, чем носиться с ней, как с торбой, так думала Сусанна, вспоминая себя и прошлое, запивая горечь потери вином из бутылки, купленной в дешевом магазинчике, что открылся в подвале знаменитого дома Сальвами. львами. Нищета прокрадывалась на Патрике с черного хода фишенебельных домов, где обитатели роскошных квартир, как и во времена мастера и Маргариты, больше не знали, что делать со своей такой некогда благополучной на годы вперед распланированной жизнью.